451. -я. Матерь Агни-йоги На крыльях устремления так легко лететь в будущее и приближаться к нам и владыке. В мире внеплотном это устремление выражается в тонких, видимых тонким зрением формах и становится действительностью надземного мира. Хорошо осознавать внеплотную реальность пламенного устремления. Небеспочвенные мечтания но явные тонкие формы, творимые человеком в высшем мире. Так признание реальности тонкого мира подводит прочный фундамент под устремление духа и дает в руки ему незримую силу, которая конкретно и явно проявляется и в мире земном.